ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Презричный сталкер добралась до крыши торгового комплекса Hillside в центре и приостановила патрулирование. Она надеялась встретить мародёров. На днях на этом самом месте ей уже повезло, но, похоже, с тех пор полиция установила посты на въездах. В раздражении она подошла к углу крыши, остановилась, когда носки ботинок оказались на самом краю, взяла смартфон и набрала Эмму. телефон передал звук на беспроводные наушники. «Привет, супергерою», — ответила Эмма. «Как, Портленд. «Вкусная еда. Недурной шопинг. Скучно, как не знаю что. Я бы хотела уже вернуться, потусить с тобой». «Я бы тоже хотела, чтобы ты вернулась», — согласилась призрачный сталкер. «Эти мудаки меня бесят. Я отдохнуть от них не могу. Никакого терпения не хватает». «Что за мудаки? Стражи?» «Стражи», — подтвердила призрачный сталкер. Присев на край крыши добавила. «Совсем как дети?» «Ага», — ответила Эмма. Не было нужно давать разъяснение или сообщить подробности. Призрачный сталкер уже излагала причины своего недовольства множество раз, в разных вариациях, но это не остановило ее от продолжения монолога. Конечно, некоторые из них постарше. У некоторых больше реального опыта работы на улицах, может и так. Но они все еще дети, живущие в своих комфортненьких уютных мирках Не знаю, видела ли ты, во что превратился город. «Я видела кое-что в новостях», — вставила Эмма. «Вот-вот, разбит, разрушен, просто расхерачен». Эти малявки каждый день ходят туда и все еще думают, что могут что-то исправить. Я в таком дерьме живу всю жизнь, прямо с самого начала, сквозь него продираюсь. Я точно знаю, они обманывают себя. Они же совсем зеленые, никогда с таким не сталкивались, и я понятия не имею, сколько я еще смогу их выносить». «Два с половиной года, так?» — спросила Эмма. «После этого испытательный срок закончится, и ты сможешь заниматься, чем пожелаешь». «Боже, не напоминай. Я каждый раз осознаю, что еще даже половина срока не прошло». «Не могу поверить, что это тянется уже так долго, и я постоянно слышу все это злоебучее щебетание о свиданиях, тряпках, карманных деньгах, и каждый раз хочу зарать им в лицо. Да затканитесь, вы ублюдки малолетние!» «Мне случалось убивать людей, а потом я смывала кровь с рук, шла в школу, и весь следующий день вела себя нормально!» На несколько долгих секунд на линии повисло молчание. «Я помню», — чуть подавленно ответила Эмма. Призрачный сталкер прикусила нижнюю губу, глядя, как подобная женщина-коп зашла на парковку, а затем вернулась и раздала кофе коллегам по дежурству. «Если бы не обилие нытья и жалоб, было бы не так уж плохо, что Левиафан напал на город. Содрал весь этот ёбаный дешевый лоск, стер идиотские фальшивые улыбки и избавился от социальных условностей, от ежедневной рутины, от всеобщего притворства. «Правда? Правда», — ответила призрачный сталкер, не став конкретизировать. Левиафан обнажил животную суть каждого в этом городе. Всё стало честным. Большинство людей были жертвами, овцами, которые жмутся друг к дружке и ищут спасения в количестве, или крысами, что прячутся в тени, сбегая внимания. Остальные были агрессивными хищниками, они брали то, что им нужно, силой или манипулированием окружающими. И я не волновала, к какой категории относится человек, пока тот не вставал у нее на пути, как это регулярно делал мрак». Хуже были те, кто словно специально дразнил ее своей ущербностью и унылостью, как Тейлор, или как Виста на прошлой неделе. Не то чтобы все вокруг были настолько плохи. Люди с характером жертвы выводили ее из себя, но она могла смириться с их существованием, пока они оставались вне поля зрения, не напоминали о себе и знали свое место, не пытаясь бороться и протестовать. Были люди из категории хищников, которые даже могли принести пользу, на ум сразу приходила Эмма. Благодаря ей жизнь вне костюма стала вполне терпимой. Еще была директор Суинки, которая помогла ей избежать тюрьмы, потому что София хорошо вписывалась во всеобъемлющие пиар-планы этой женщины и помогала создавать иллюзию работающей системы. Общество нуждалось в таких людях. Тех, кто мог по головам другим идти к вершине, совершить необходимое для того, чтобы жизнь не стояла на месте. Конечно же, не все из них были настолько же полезными, не всех можно было вытерпеть, но и таких было достаточно. Так что София не могла утверждать, что все люди с подобным агрессивным манипулятивным характером были вредны для общества. Она уважала людей типа Суинки и Эммы, пока они помогали ей делать то, что она умела лучше всего, в костюме или без него. Сама она была хищником, как в образе сталкера, так и Софии. Мало кто взялся бы это отрицать, даже среди ее коллег по команде. Её внимание привлёк конвой грузовиков на дороге, Окрашенные в темные цвета автомобили, два из которых напоминали армейские, с натянутыми, крабчатыми, серо-чёрными тентами из ткани или брезента, прикрывающими то ли груз, то ли пассажиров. Габаритные огни выключены, чтобы не привлекать внимания. Было два варианта, кто это мог быть. Первый вариант – поставка необходимых припасов. Пища, вода, аптечки, инструменты. В таком случае в одном из грузовиков или где-то поблизости должны быть несколько кейпов. Второй – это выверты его люди. Она поняла, что все еще держит телефон. По звукам телевизора или музыки было понятно, что ом мы ещё на линии. «Что-то происходит. Посмотрю, вдруг что-то интересное». «Закончишь, перезвони. Расскажи, что там было». «Хорошо». Она повесила трубку. Прыгнув вверх, она вошла в призрачное состояние. За полсекунды каждая частичка ее тела переключилась в другой режим. Легкие автоматически перестали набирать воздух, сердце остановилось. Каждое дуновение воздуха сквозь ее тело внезапно стало заметно её тело осталось достаточно плотным, чтобы захватывать молекулы воздуха, пролетавшие сквозь нее. За счет этого ее клетки обеспечивали себя кислородом и энергией. Было странно ощущать такой покой. Останавливались самые базовые процессы жизнедеятельности, которые люди обычно редко замечают. Не было обычно незаметного шума крови в ушах. Не нужно было моргать, во рту не скапливалась слюна, а в кишечнике не было движения схиденного и выпитого. Сталкер просто существовало. Но ощущая поток воздуха сквозь тело, она чувствовала себя настолько же живой, даже куда более живой, только совершенно по-другому. Сама крыша и грави на ней все еще хранили дневное тепло, несмотря на тонкую пленку дождевой воды. Восходящий поток теплого воздуха с поверхности крыши придал ей два заметную подъемную силу. В остальном взлет был обеспечен импульсом начального прыжка и тем, что она почти ничего не весела. Прыжок на крышу этажом выше, чуть ли не на 5 метров, почти не требовал усилий. Она стала плотно непосредственно перед приземлением. Обратный переход внезапно загрохотала запустившееся сердце, по всему телу пробежала дрожь. Кровь пришла в движение. Продолжилось это краткий миг, она согнула колени и прыгнула вперед. Ступни едва оторвались от поверхности, когда она снова вошла в призрачное состояние, скользя над крышей. Над самым краем крыши она еще раз оттолкнулась призрачной ногой, и следующую крышу преодолела, вообще не коснувшись поверхности. Двигаясь так, она не отставала от грузовиков. Те ехали быстро, но не на полной скорости. Вероятно, состояние дорог не позволяло ехать быстрее. Неприятности начались через 5 минут. Первый ход сделала менее, выскочившие из соседнего переулка, выпрямившись во весь свой шестиметровый метровый рост. Стоя впереди колонной грузовиков, она вогнала свое копье в капот первой машины и, пользуясь им, как рычагом, перевернула ее на бок и остановила продвижение колонны. Грузовик сзади попытался стормозить, но залитый водой асфальт не давал достаточно сцепления. машина занесло и она вызвалась в первый грузовик. Мисс Ополчения тут же выскочила с пассажирского сиденья переднего грузовика с гранатомётом в руках. Три гранаты полетели в меню одна за другой. Великанша отшатнулась, закрылась своим щитом, точнее, щитом сестры от четвёртой. к Шторм, Тигр Цикада присоединились к драке вместе со своими боевиками. Со стороны СКП с грузовиков выскакивали оперативники и еще один кейп, наручник. Они быстро развернули оборону, и ночное небо наполнилось треском автоматного огня. Призрачный сталкер присел на углу крыши, зарядил арбалет и выстрелил в цикаду. Болт прошел в 10 сантиметрах у той за спиной. Второй выстрел, попадание, и через несколько секунд уснувшая цикада упала. Очень хорошо. Радар цикады мог обнаружить сталкера, когда та не была призрачной, а если противник не видел, откуда сталкер стреляет, атаки оказывались куда действенней. Кто следующий? «Меня» по классификации была разломом. Искажающий пространство эффект, который окружал ее и ослаблял атаки противников, пропорционально увеличивая само менье. Болтов сталкера она скорее всего вообще не заметит: шторм-тигр мог отражать летящие снаряды, ощущая движение воздуха и управляя ими. В него, наверное, можно было попасть, точно рассчитав время, чтобы болт вышел из призрачного состояния непосредственно перед ударом. Но сейчас они с огнем калашматили друг друга кулаками, и она рисковала подстрелить не того. Крюковолк нет смысла. Он принял форму громадного волка, состоявшего из лезвий свистевших в воздухе. Даже если болт пробьет верхний слой и дойдет до того, что у крюковолка заменяла плоть, а он, кстати, не пробьет. Биология измененного крюковолка была совсем другой. Вряд ли транквилизатор на него подействует. Вместо того, чтобы атаковать кейпов, Сталкер начала стрелять по бойцам крюковолка и избраннике Фёнрера. На лице у каждого боевика от лба до щека подбородка белым была грубо нарисована волчья морда. «Сталкер» начала методично вырубать их, выцеливая самых больших, самых агрессивных и командовавших бойцами капитанов. Неся потери, бойцы Крюковалка начали колебаться, явно опасаясь продвигаться вперед. «Крюковелк» встал на задние лапы, указывая передними и выкрикивая приказы. Похоже, он старался поднять бойцов в атаку. С крыши, на которой скорчилась «Сталкер», слов было не разобрать. Но то он сомнений не оставлял, он угрожал им, что загонит в бой силой. Пользуясь тем, что криковолк отвлёкся, мисс ополчения создала миномёт и влепила заряд волку в грудь, вскрыв грудную клетку. Тот рыхнул назад, миномет замерцал, разделился на две части и превратился в пару штурмовых винтовок. Мисс ополчения начала вести огонь по вражеским рядам, похоже, резиновыми пулями. Обычные проблемы нелетальных боеприпасов для нее не имели никакого значения. «Если винтовку заклинит, она просто пересоздаст ее. Призрачный сталкер наблюдала за группой избранных, пытавшихся обойти противников с фланга. Они двигались по тротуару там, где перевернутый грузовик скрывал их от силы СКП. Сталкер подняла арбалет, затем засомневалась. Она могла бы спрыгнуть вниз и замесить их в рукопашной. Ради такой схватки она вообще-то и пошла в ночь, раздражённая перепалкой свистой. Она жаждала катарсиса. Убрав арбалет в кобуру, она приготовилась нырнуть в гуще врагов, но остановилась. Избранные рванулись назад, яростно размахивая руками... Кто-то что-то заорал, а буквально секунду назад они старались двигаться скрытно. Что это с ними? Из ближайшего переулка вышла новая фигура. Девушка, худая, но не того привлекательного типа, что увидишь в журналах. Тощая. В темноте ее почти не было видно, фонари не горели, и сцена была освещена только светом луны, прошедшим сквозь дождевые облака. Девушка глянула влево, заглянув за упавший грузовик, потом вправо. Если бы она немного подняла взгляд, она бы могла увидеть призрачного сталкера. Отблеск лондового света отразился от желтоватых линз маски. Рой. По лицу призрачного сталкера под маской расплылась хищная улыбка. Она удержалась от желания спрыгнуть вниз и пронаблюдала, как тень роя насекомых наползла на избранных, их почти не стало видно. Хозяйка насекомых достала свою дубинку, раскрыла ее на всю длину и начала вырубать избранных по одному. Призрачный сталкер не видела удары из-за темноты и массы насекомых. Но видела, как избранные падали, разбрызгивая лужи, хватаясь за лица, колени и руки. Часть насекомых отделилась и прошла под бойцами СКП избранными, боевики начали скакать и хлопать себе, но никакой особенной реакции бойцов СКП сталкер не заметила. Эти люди были из другого теста, да и форма закрывала их тело целиком. Если насекомые на них вообще нападали, то причиняли им куда меньше боли. Рой выступила из центрального возгустка туч насекомых, а нанесла взятую с грузовика сумку с припасами. «Большая сумка из зелёной ткани, похожа на спортивную». Накинув лямку на плечо, Рой быстро отступала назад в переулок, и насекомые потянулись за ней, подобно хвосту медленной кометы или дымному следу свечи. «Проголодалась, да?» – пробормотала про себя призрачный сталкер. Она перешла в призрачное состояние и по крыше последовала за девушкой. В таком состоянии сталкер была практически неслышима и невидима, особенно при таком освещении. «Разве что кто-то будет специально высматривать». Она была серой тенью на черно сером фоне. «Ты видела мое лицо», — подумала призрачный сталкер. «По нашим данным, ты сейчас без команды. Действуешь в одиночку в районе между старой набережной и восточной частью центра города». Она прыгнула на соседнюю крышу и оказалась немного впереди своей цели. Девушка с насекомыми двигалась медленнее за тяжёлые ноши. Призрачный сталкер остановилась и потянулась за спину. Она достала картридж для арбалета. Каждый болт в нем был расположен под небольшим углом. Так что алюминиевые перья на хвостовой части каждого болта торчали из картриджа, она вынула один из болтов для проверки, затем повернула его так, чтобы на остром, как бритва, кончике болта отразился лунный свет. Когда по улице под ней проходила рой, сталкер повернула болт так, что с ее перспективы он упирался злодейки в горло. «Работаешь в одиночку, значит никто не заметит твоей пропажи».